Зал приемов приближался. Принц морщил уши и чувствовал себя до крайности неуютно. Он уже заметил стоявших в некотором отдалении Эвиалии Зеленой Стражи, многих из которых хорошо знал. Все они осуждающе смотрели на него. Кое-кто даже показывал жестами, что думает по поводу умственных способностей молодого идиота создавшего всем столько проблем. Это никак не добавляло Тинувелю бодрости. Но когда то же самое показал один из магов, стоявших у входа, принц разозлился. Хватит, он уже не тот беззащитный мальчишка, над которым безнаказанно может издеваться каждый. Призвав силу жизни, юный эльф ощутил за спиной биение крыльев, И насмешливо усмехнулся магу, потрясенному аурой, внезапно вспыхнувшей вокруг не имевшего никаких способностей к магии младшего принца. Тинувель удовлетворенно кивнул и вошел в зал приемов. «Носитель зеленых мечей жизни! Принц из дома, хранящего свет!» Младший горный мастер боевого братства Элианской империи Тинувель Элле Валерия объявил распорядитель церемоний. Принц вышел на середину зала, вырвал картаги из ножен и заставил их лезвия на мгновение полыхнуть зеленым огнем. При этом внимательно смотрел в глаза отца, застывшего рядом с троном императора и не видел там ничего, кроме грусти и сочувствия. «Здравствуй, сын!» — негромко сказал владыка Эльварана, подходя. «Я рад тебя видеть. И прости, я тебя обидел. Я был несправедлив. Отец просит прощения?» Тинувель от изумления едва мог дышать. «Когда такое бывало?» «Да никогда!» Хранящий свет на его памяти ни у кого прощения не просил, даже если был неправ. Тинувель, не выдержав, ступил вперед и обнял отца. Обида обидой, но фортель всегда был для младшего принца кумиром. Именно ради него Тинувель пытался чего-то достичь, доказать, что не бесполезен, не глуп а над ним в ответ смеялись. Отец не обращал внимания, а старшие братья изводили. Если честно, Тенувиэль бежал из дому от отчаяния. Не было больше сил терпеть всеобщее пренебрежение. — Ты выбрал себе страшную судьбу, мальчик мой, — негромко сказал Фартаэль. — Ты даже не представляешь, насколько страшную. — Быть одним из пятерых. Я бы врагу этого не пожелал. Но ты выбрал. Да, я выбрал, отец. Вздохнул Тенувиэль. Или меня выбрали, не знаю. Иногда сомневаюсь, но... Дороги назад нет? Нет. Знаю. Помни только, что у тебя есть дом и те, кто тебя любит. А любят ли?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 А вот забыть, ты повзрослел, Портаэль прикусил губу, я виноват, был слишком занят и не заметил, что у меня проблемы в семье. Еще раз прости. Постараюсь, отец, Тинувель не смело улыбнулся, но от кровного брата я не отрекусь никогда. А кто тебе сказал, что ты должен от него отрекаться? Удивился хранящий свет. Ты, в моем видении, во время испытания, ты дал мне выбор, или отречься, или быть изгнанным. Я выбрал изгнание. Страшное испытание, помрачнел Фартаэль. Но ты должен понять, что в реальности я никогда бы от тебя такого не потребовал. Но мой кровный брат – орк. Что с того?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 — Вряд ли. Здесь что-то много большее. — Ясно. — Тенувиэль прищурился, размышляя над неожиданными известиями. Распорядитель церемоний представил эльфам остальных носителей великих мечей. Фартаэль с интересом оглядел каждого. Только при виде храта он на мгновение потерял невозмутимость, но ничего не сказал только поклонился изумленному орку. «Значит, свет выбрал тебя, мальчик?» Эльф подошел к Санте. «Хотел бы я знать, почему?» «Я тоже», — скривился Рыжий. «Думаете, я мечтал об этом?» «Не думаю». Уголки губ Фортаэля иронично приподнялись. «Любой эльф, орк или человек...» Находящийся в здравом уме, бежал бы от такой судьбы куда подальше. Бежать некуда, глухо пробормотал скоморох. Увы, вздохнул эльф. Затем он повернулся к леку и спросил. Ты носитель тьмы? Да, кивнул горец. Клан уже подчинился тебе? Откуда? Скинулся лек, но взял себя в руки. Да! — Что это значит? — поинтересовался подошедший император. — Вчера вечером черный клан принес мне клятву верности, — неохотно объяснил юноша. Маран едва не упал от таких известий. Потом задумался. — Это меняло вообще все. — Рассказывай, — коротко приказал император. Лек снова вздохнул но не решился противоречить и описал события вчерашнего вечера. Маран с Портаэлем слушали очень внимательно, задавая какие-то уточняющие вопросы, на которые порой не находилось ответа. Потом Горец рассказал о случившемся в Нартагале. Ты хочешь сказать, что притащил с собой второго наследника Нартагальского престола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 Это выход, это больше, чем выход. Он действительно таков, как ты говоришь? Необычный нартогалец? Нет, далеко необычный, покачал головой горец. Ладно, подумаем. Наставника ему я подыщу. Или сам хочешь заняться? Боюсь, не смогу. Мне еще Элия и шестую учить. Ладно.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 что многие мужчины в зале восхищенно поглядывали на нее, не рискуя, конечно, подходить. Император строго-настрого запретил досаждать перворожденным. Поэтому на красавицу только смотрели. Правда, порой очень страстно. Однако во взглядах орка страсти, хранящий свет, не заметил. Там было что-то совсем иное. Только что. Любопытно. Эльф неслышными шагами приблизился и взглянул на лист бумаги. Грифельный рисунок, но непросто. Изображенная на нем крылатая девушка неслась над облаками, сжимая в руках картаги. Она вся пылала яростью. Она походила на саму богиню войны. И этой девушкой была Оливия. Откуда этот молодой урук-хай знает об истинной сути нежной и беззащитной на вид эльфийки? Никому ведь! Фартаэль потрясенно отступил на шаг назад. Перед ним стоял не просто орк. Перед ним стоял гениальный художник. Творец, видящий суть. Их было так мало! что перед каждым эльфы буквально преклонялись. И уж никак не думал хранящий свет, что такой художник может родиться среди Урук хай. Он заметил, что дочь тоже заинтересовалась и подошла. — Вы позволите? — спросила девушка мелодичным голоском. Ась, увлекшийся храт, поднял голову и только в этот момент сообразил, кто стоит перед ним. — А, вы... Это... Извините, я вас тут нарисовал. Да — Да? Эльфийка озорно улыбнулась. — Так дайте посмотреть. — Возьмите. Неловко протянул рисунок Орг, во все глаза глядя на красавицу. Все внутри него переворачивалось. Неужели втрескался? «Идиот несчастный! Нашел в кого влюбиться! В эльфийскую принцессу! Принцессу! Так это она?» «Видящий!» — ошеломленно выдохнула Оливи, опускаясь на одно колено. «Выражаю вам свое уважение, мастер!» «Да какой из меня мастер?» — окончательно смутился молодой орк.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 превратив молодого Урук-Хай в послушную марионетку. Фартаэль глухо вскрикнул, услышав его слова. Впрочем, их слышали все в зале приемов. Маран подошел ближе и замер, глядя на пылающие алой яростью глаза Храта. Тот же алый огонек медленно разгорался и в зрачках Оливии.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 Обессиленно опустились на пол, не видя никого вокруг. Эльфийка только успела взять из рук орка серый шнурок и потеряла сознание. Вокруг сразу же забегали. Примчался вызванный император-целитель, но его услуги не потребовались. Через несколько минут девушка открыла глаза. «Что со мной было, папа?» Почти неслышно спросила она, недоуменно глядя на судорожно сжатый в кулаке серый шнурок ученицы горного мастера. Пророчество, девочка моя, Портаэль опустился возле нее на колени. Одно очень древнее и очень гнусное пророчество. Ты оказалась принцессой из него. Ни тебя, ни меня никто не спрашивал.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 Эльф пожевал губу, продолжая держать руку дочери. «Судя нашему тексту, инициация происходит в день завершения сбора внешнего круга». «В нашем говорится то же самое», — согласился Маран. «Я?» — начал Фортаэль, но вдруг вскинулся. «Что это?» Ему показалось, что дрогнула сама основа мира что кто-то невидимый и непередаваемо огромный тряхнул его кости. По всему залу, стоявшие то тут, то там эльдары резко вскидывали головы, прислушиваясь к чему-то и исчезали в возникающих перед ними порталах. Маран сжал кулаки. — Ланиг! — выкрикнул он. — Поднимай гарнизоны во всех городах по тревоге. Происходит что-то страшное. Глава Тайны стражи поклонился и опрометью вылетел из зала приемов. За ним последовало большинство старших мастеров и мастеров-наставников. Император с хранящим свет посмотрели друг на друга и совершенно одинаково вздрогнули, понимая, что начинается что-то, что изменит жизнь каждого разумного в этом мире.